Последующие семь суток тянулись невероятно долго. Если первые два дня я почти постоянно спала, то с третьего уже маялась от безделия. Еду мне приносил кесарь, причем собственно ту самую протертую до пюреобразного состояния рыбы и коренья. Поначалу кормил, после оставлял на столике у окна и молча уходил. За все эти дни не было сказано практически ни слова. На ночь мне оставляли одну, но попыток уйти я не предприняла ни о единой. Слишком хорошо мне было была при пренеприятная черта характера императора. Он всегда держал данное слово. К исходу седьмых суток я нетерпеливо притоптывая стояла у окна и осуждающе смотрел на заходящее солнце. Осуждение мое имело причины. Солнце совершенно безобразным образом медлило, а мне просто жизненно необходимо было покинуть наконец место собственного затворничества и узнать, что происходит в государстве. О, великий белый дух! Шенге, Свете, райха и, конечно, мой несносный Рыжий уже каждую ночь снились. Я не просто соскучилась, я истасковалась. Чуть слышно скрипнула дверь, обернувшись увидела входящих с подносами служанок. Едва не бросилась с ним навстречу и сама поразилась своему желанию. Вот что значит все эти дни не видеть ни единого человеческого лица. Просто кесар не человек. — Рад, что ты это понимаешь. Император появился вслед за служанками. «Нежная моя, до да утра ты здесь!» Мой разочарованный стон огласил апартаменты кесаря. «Степень твоего ликования уже осознал, тоскующая моя!» — раздраженно произнес император. «Не думать, не думать, не думать!» Однако стоило взглянуть на супруга, как мысли хлынули потоком. Глаза императора вновь ярко сверкали. Даже ярче, чем прежде. И в полумраке комнаты, что уже не освещало с лучами заходящего солнца, это было особенно заметно. Не думать, не думать, не думать. Я подумаю об этом завтра, когда буду разбирать все накопившиеся за прошедшие сутки вопросы. Служанки накрыли стол, и изобразили реверансы и также молча покинули нас. Я осталась стоять у окна, вглядываясь в последние отблески заката. Дохлый гоблин. В своих мечтах я уже мчалась к светису. Выяснять, что же там произошло, эта неутоленная жажда любопытства выводила из себя. «Ты всегда можешь спросить меня, коварная моя». — мягко предложил супруг. Я сжала кулаки, пытаясь сдерживать растущее раздражение. Досада, гнев, усталость от нахождения в замкнутом пространстве, постоянное напряженное скрывание собственных мыслей. У меня было ощущение, что я сейчас просто взорвусь. — Сядь за стол! — резко приказал кесарь. Молча развернувшись, я пошла мыть руки. И не потому, что существовала объективная необходимость, а исключительно из желания успокоиться. Мое молчаливое неповиновение молчанием же и было встречено. Огромная ванная комната Кесаря уже была изучена до мельчайших подробностей. Я подошла к маленькому фонтану в углу, который срабатывал, стоило приблизиться на расстояние шага. Подставила его биладони под холодную воду и, сдерживая ярость, смотрела, как сверкающие струи падают на бледную кожу. А кожа на моих руках побледнела, что несколько напрягало Впрочем, не только на руках. За прошедшие месяце становилось все бледнее, что ранее, еще до отравления, объяснялось редким пребыванием на солнце. Однако семь прошедших суток заставили иначе взглянуть на проблему и на себя. Отойдя от воды, я стряхнула мокрые ладони, не желая их вытирать, и подошла к зеркалу. Сверкающий овал отразил меня, бледную, с распущенными черными волосами. Белый халат подчеркивал белизну кожи. Несмотря на доводы лекарей, к которым я неоднократно обращалась, меня не покидало ощущение, что виной очередных преобразований стал укус кровососущего кесаря. — Верное предположение, — донеслось из соседней комнаты. То есть мне опять наглядно продемонстрировали, что мои мысли для некоторых секретом не являются. С тихим стоном я опустилась на пол. Понимая, что сейчас думать ни о чем нельзя, я не могла остановить беспредстранный поток мыслей. И одну, самую ужасающую, никак не могла отогнать. Даже если придется лечь с ним в постель, ты сделаешь это, Кат. Не думать, не думать, не думать. И все же зачем ты сказал мне это, рыжий, зачем? Даже так? Мой венценосный супруг обнаружился в шаге от меня. В очередной раз, обругав себя, медленно поднялась, разглядывая вазу на окошке. Красивая такая ваза в цветочек. И в ней цветочки и подни лепесточки от цветочков. «Нежная моя, посмотри на меня!» «Не думать, не думать, не думать!» «И смотреть не буду!» Этот нарастающий внутренний протест меня пугал, но, видимо, семь суток заторничества под неусыпным наблюдением кесаря окончательно расшатали мои нервы и... «Не думать, не думать, не думать!» «А цветочки в вазе жалко, уже, видать, начали!» «Сострадательная моя!» «Я могу их оживить», — вдруг предложил мой супруг. И вот тогда я подняла голову и посмотрела на Кесаря. Он улыбался. Не ласково, Нет, это была не та улыбка, от которой в страхе замирали все вокруг, потому как наш бессмертный никогда не позволял себе такую эмоцию, как гнев. Высшим проявлением его ярости была улыбка. Ласковая. А вот сейчас он улыбался очень нежно. «Смотри». — приказал кеса и я повернулась к окну. Не было сияния, не было никакой дрожи земли, и даже звуковых эффектов не наблюдалось. Но цветы ожили. Упавшие лепестки вернулись к соцветиям, поникшие головки выпрямили, зелень приобрела более яркий оттенок. Не веря собственным глазам, подошла к вазе прикоснулась к цветам. И очень ярко вспыхнуло воспоминание. Дед, высокий и светловолосый, с такими непроницаемо черными в то же время очень добрыми глазами. Мертвая маленькая птичка. Мои детские слезы. «Смотри, Кат, сейчас птичка полетит!» И дедушка накрыл ее рукой, а едва отнял ладонь, пташка поднялась, тряпнулась и вылетела в окно. Спустя всего несколько дней дед погиб. Как мне тогда сказали, на охоте. И несмотря на то, что в этот миг мне так хотелось вновь приказать себе не думать, Я приняла иное решение. Сопоставим факты Катриона. Перед моим внутренним взором проносились воспоминания, детали, дом совета, слуга, вода. Меня отравили. В этом сомнений не было. Но чем? В Парайде не имелось ни единого правителя, который не опасался быть отравленным. И потому едва нас отнимали от груди кормилицы или матери, тут уж кому как повезет, нам начинали давать яд. В мизерных дозах, понемногу. Нашли годы и вырабатывала защиту организма практически от любого пищевого яда. Максимум, что должно было случиться со мной, это отравление сорвотой и сопутствующими расстройствами. Жестокое, с последствиями, но отравление. А меня даже не затошнило. Сухость, горечь, обморок. А дальше излишне поспешное явление кесаря. И да... Укус перед его появление нестерпимо болел. — Задумчивая моя, — попытался отвлечь кесарь, — ты сделала неверные выводы. Я сжала цветы руками, ощущая, как впиваются в кожу шипы. Боль в ладонях, и вслед за ней — резкая боль в шее. Думай, Катрена, думай, что было дальше. А дальше был шенге. Я вспомнила крик кесаря джа и мозаика сложилась. «Вы ранее не обладали силой жизни». Глухим, каким-то совсем несвойственным мне голосом произнесла я. «Теперь обладаете». Отдернула руки и тут же сжала в кулаки. «Да, истина очевидно Меня отравил кесарь. Чтобы обрести новую грань так весьма могучей силы». «Что ж, я восхищаюсь вашей целеустремленностью, мой император». Вот и все, что я смогла произнести» изученными остались мысли относительно его поступка. Зато теперь мне все было понятно. Пункт 1 Захотел новую силу. А кто же ее не хочет? Все хотят. Чем кесарь хуже? Он даже лучше, в смысле целеустремленнее, что и доказал пунктом номер два. Пункт второй. Отравил собственную женушку. А что, жена попалась не высшего сорта, нас да с приданным в виде папочки орка, которая его обиду не дает. Вот всем теща жизнь отравляет, а императору почему-то не теща, а шенге. не Непорядок. И решил умненький кесарь даже этот негатив обратить в позитив. И придумал третий пункт. Пункт третий. Притащил умирающую женушку к вождю лесных орков. А тот не смог оставить дочь, пусть и не родную, на погибель и оживил. А шенге может. Он у меня такой, он все может. И кесарь тоже хоть куда. Он у папочки то ли силы чуть позаимствовал, то ли просто знания получил. — Нежная моя, ты ошибаешься, — очень ласково произнес кесарь. И я взорвалась яростью, гневом, злостью, стремительно развернулась к тому, кого боялась больше собственной смерти. Но еще больше я боялась смерти дорогих мне людей, орков и одного даже орка недоделанного. И я задала единственный вопрос. — Тот яд изготовили вы... Не так ли? Кесарь молчал, смотрел на меня, глаза его сверкали и молчал. Ну же, я и не подозревала себя в столь невероятной смелости. Только да или нет. Я не прошу многом. всего одно слово. Этот яд вы изготовили? Последовал тихий ответ. Да. Вот. Я грустно улыбнулась. Мой дед, теперь я Однако я должна быть благодарна уже за одно то, что осталось жива. Спасибо. Это действительно ценный подарок. Хоть его мотивы мне и непонятны. Я развернулась и вышла из ванны. По пути взяла один из сложных платков и, сев за столик, начала аккуратно вытирать из раненной ладони. Мне бы сюда Арчонка Раха. Уж он с такой мелочью замечательно справлялся. И вдруг на руку что-то упало. И снова слез застроились по щекам как-то совершенно без моего участия но и остановить их я почему-то не могла а потом отпустила злость ушла обида также да и на кого обижаться на кесаря. это смешно да теперь я знаю кто убил моего деда и что с того не останови я и лерри император стал бы и убийцей моего отца он и меня убьет при первой нату необходимости либо по собственной прихоти и я прекрасно осведомлена об этом. Так чему слезы? Плакать бесполезно, Катриона. Просить о пощаде тоже. Кесарь жалости не ведает. Но и вариант смирения с собственной участью явно не для меня. Он целеустремленный, и я тоже. У него есть цель, а я реализую собственную. Поднявшись со стула, я вернулась в ванную. Супруга там не обнаружилась. Тем лучше. Последнюю ночь собственного затворничества... Я провела в глубоком оздоровительном сне.